— Видишь, как ласково со мной заговорил. Я, конечно, могу вас развязать. — Развяжи, эти веревки мне всю шкуру испортят. — Лианы так режут мне мою ослиную шею. — А какой мне от этого толк? — решила поторговаться лиса. — А вы вот пили мед, а мне, наверное, не оставили? — Нас... — Угощал лягушонок, — попытался оправдаться медведь. — Если ты отвяжешь меня, я дам тебе пять кувшинов меду. Просительно поскреб осел землю правым передним копытом и приветственно помахал хвостом. Медведь поспешил его опередить. — А я десять. Лиса мигом раскрутила лианы на медведя и осле. Это лягушонок придумал такое красивое тропическое название — лианы. Он слышал его от прилетающих с юга птиц, а на самом деле это был плющ, который иногда опутывает до смерти наши деревья так, что они на корню засыхают. Даже из -за огромных сосен плющ всю силу высасывает. — Спасибо тебе, леса спасла ты нас! — прогудел медведь. — Спасибо, сыт не будешь, вы мне мед обещали, а теперь пойдемте все смотреть, как лев будет есть зайца. Он приказал всем нам петь и танцевать во время его завтрака, как в настоящем ресторане. Когда лиса, медведь и осел прибежали ко льву, он распахнул свою страшную пасть с наточенными напильником зубами, и сомкнул ее с таким грохотом, что все звери невольно попятились. — Где же этот заяц? — нетерпеливо ударил лапой лев. — Королевский завтрак не должен так долго запаздывать я, тебя спрашиваю, лиса. Лиса залебезила, завертела хвостом. «Будет сию минуту, он мчится сюда со всех ног!» А заяц сидел в это время в таком месте, куда ни один заяц добраться не мог. Рядом с ним сидел лягушонок, а вокруг торчали головы лягушат, и все они восхищались зайцем «Ах, какой у нас красивый гость! Какой он пушистый! Он, наверное, очень мягкий!» А уши, какие у него красивые длинные уши! Уши у зайца дрожали мелкой дрожью от сырости и холода, но лягушонок весело его утешал. — Здесь, посреди болота, ты в полной безопасности, ни один лев не сможет сюда прийти. Я провел тебя по кочкам, известным только лягушатам. Но здесь очень холодно, у меня просто мурашки бегут по коже, — робко пожаловался заяц. — Это у тебя от бывшего страха! — утешил его лягушонок. Но заяц дрожал все сильнее и сильнее, даже его маленький хвостик, и тот начал дрожать. — Я уже не боюсь, но мне очень холодно. — А ты подвигайся, только осторожно, чтобы не попасть в трясину, — посоветовал ему зеленый друг. — Я не могу двигаться, я совсем замерз, — жалобно пролепетал заяц. — Но зубы льва еще страшнее холода, — справедливо заметил лягушонок. — Апчхи! Я заболеваю. — Подожди, я принесу тебе таблетку из клюквы в сахаре и градусник. Лягушонок убежал и возвратился с большим градусником и таблеткой. — Посмотрим, какая у тебя температура. Лягушонок сунул Зайцу под мышку большой градусник и сосредоточенно начал считать. — Один, два, три, ой, еще больше? — Сколько? — испуганно спросил Заяц. — Я не знаю, я не умею считать больше трех, — растерялся Лягушонок. — Я ведь кончил только три класса. Заяц закашлялся. У меня начинается воспаление легких. Я сейчас умру. Что же делать? Ну, съешь, пожалуйста, клюкву в сахаре. Может быть, все пройдет? Нет, не пройдет. Я не рожден жить в болоте. Я рожден, чтобы жить на земле. Прощай, лягушонок. Я ухожу. Но там, на сухой земле, тебе поджидает лев. Я вступлю с ним в сражение». Гордо и с неожиданной для себя храбростью заявил Заяц. — Я буду сопротивляться до последней капли крови. — Но ты погибнешь! — еще раз попытался остановить его лягушонок. Но Заяц сказал ему то, что обычно в таких случаях говорят настоящие герои, для которых честь сильнее страха. Они идут на сражение не для того, чтобы победить врага, а для того, чтобы не дать врагу победить себя. Лучше погибнуть в бою, чем умереть от болезни. — Я хотел тебя спасти, но, видно, ничего не получится. — Плохо быть маленьким и слабым, — грустно но твердым голосом сказал заяц. — Очень плохо, — согласился лягушонок. А лягушата в болоте запели и заквакали своим нестройным хором. Маленьких бьют, маленьких. Скоро совесть у всех притупится. Маленьких бьют, маленьких, и никто за них не заступится. А обида растет, как гора, и чернеет душа, как дыра. В той дыре на горе ледяной вырастает цветок, навевая на всех холодок, холодок, холодок, холодок. Маленьких бьют, маленьких, скоро совесть у всех спрячется, и никто не услышит, как маленьким горько плачется, горько плачется, а обида растет, как гора, и чернеет душа, как дыра, в той дыре на горе ледяной вырастает цветок, навевая на мир холодок, холодок, холодок. Маленьких бьют, маленьких, кто же щедростью не поскупится из-за маленьких, маленьких, маленьких вдруг поднимется и заступится. — Прощай, — братец лягушонок, — прощай, братец заяц, я буду тебя всегда помнить. Давай обнимемся на прощание. Давай. Они обнялись, и заяц ушел, а лягушонок — произнес историческую речь, которую несмышленые лягушата навсегда сохранят в своих сердцах. Запомните этого зайца, лягушата великих болот. Он был нашим другом, и он ушел в вечную ночь, где не бывает ни закатов, ни рассветов, где только смерти темнота. Плачьте горькими слезами, лягушата! И лягушата сквозь слезы запели.